Глава 10. В семь часов утра нас разбудили стук в дверь и бодрый голос друга народов. Через двадцать минут в штабном номере утренняя оперативка. Явка строго обязательна. Потом мы слышали, как он барабанит в соседний номер и объявляет то же самое. — Пришлось подниматься. — Как ты думаешь? — спросил меня спецкор, выглядывая из ванной с зубной щеткой в руке. «Буров действительно дурак или прикидывается?» «Не знаю. Окончательно выяснится, когда он доберется до самого верха». «И в этом наша трагедия», — покивал спецкор. В номере рук спецтур группы собрались все, кроме... Поэта-метеориста и пейзанки. Побледневшая Алла шепнула мне, что провозилась со своей соседкой почти целую ночь, таблетками отпаивала, утешала, чуть не колыбельные пела. Та вроде бы успокоилась, но из отеля выходить на отрез, отказывается, боится новых впечатлений. Пока товарищ Буров признавал минувший день удовлетворительным и распространялся по поводу укрепления дисциплины в группе, Таргонавт сказал, что поэт-метеорист пропил в баре свои франки, теперь не может голову оторвать от подушки, умоляет принести опохмелиться и обещает вернуть с премии. Одним словом, белка. Белая горячка. На утренней планерке постановили поэта-метеориста и пейзанку оставить в покое, так как он не может выйти из номера, а она не хочет. Шведский стол — уникальная возможность из пестрой толпы завтракающих людей выявить соотечественников. Если человек наложил в свою тарелку сыр, ветчину, колбасу, кукурузные хлопья, булочки, пирожные, яблоки, груши, бананы, киви, яичницу-глазунью, а сверху все это полил красным соусом, можешь, не колеблясь, подойти к такому господину, хлопнуть по плечу и сказать «Здорово, земляк, мы из Москвы, а ты...» Но, судя по всему, кроме нас, советских в отеле больше не было. Наевшись до ненависти к себе, мы отправились в автобусную экскурсию по городу. Елисейские поля, Тюлери, собор Парижской Богоматери, центр Помпиду, мадам Лану неутомимо объясняла, что, кем и когда было построено, кто, где, когда родился, жил, умер. Такое впечатление, что они домов не ломают, а только строят новые, — глядя в окошко, заметила Алла. — Для того, чтобы сломать дом, его нужно купить, — объяснил спецскор. Ну, тогда бы они разорились на одном нашем Калининском проспекте, — вставил я и поймал настороженный взгляд Диаматыча. Подъехали к Эйфелевой башне. Вблизи она напоминала гигантскую опору линии электропередач. Мадам Лану рассказала, что поначалу французы были резко против этого чуда инженерной мысли, но потом привыкли и даже полюбили. А к двухсотлетию Великой Французской революции башню должны отремонтировать. — Тоже к круглым датам пену гонят, — не удержался я. — Это общечеловеческое, — добавил спецкор. — Вы мешаете слушать, — сердито одернул нас Диаматыч. Я глянул на спецкора с выражением, означавшим «ну, теперь-то ты убедился». Он ответил мне движением бровей, которые можно было перевести так «ну, возможно, ты не так уж далек от истины, сосед». Мадам Лану объяснила, что подъем на башню программой не предусмотрен, но у нас будет свободное время, и каждый сможет насладиться незабываемой панорамой Парижа. Стоит это недорого — тридцать пять франков. Потому как все переглянулись, я понял, никто, включая меня, не насладится незабываемой панорамой, предпочитая памяти сердца грубые потребительские радости. Обедать нас повели в китайский ресторанчик, перед входом в который стоял большой картонный дракоша и держал в лапках рекламу, обещавшую роскошный обед всего лишь за 39 франков 99 сантимов. Обед был действительно очень вкусный, но впечатление подпортил спецскор, сболтнувший будто изумительное мясное рагу, приготовленное из собаки. Особенно переживала Алла, ибо дома у нее остался не только сын Миша, но и пудель Гавриил. Потом был музей Орсе. Перед входом на площадке, окаймленной каменными фигурами, выстроилась довольно приличная очередь. — Ура! — закричал торгонавт. Я выиграл! — Я бы вам не отдал коньяк, — огорошил его спецскор. Очередь за искусством — это святое. Мадам Лану объяснила, что раньше здесь был обыкновенный вокзал, но со временем необходимость в нем отпала, и его переоборудовали в Музей искусства XIX века. — Они из вокзалов-музеи, а мы из музеев-вокзалы, — сказал я. — Молодой человек, вы забываете, где находитесь, — возмутился Диаматыч. Он уже вспомнил и больше не будет. Поручился за меня спецкор, а бровями показал. Да, сосед, ты абсолютно прав. Когда мы вошли в музей с высоким то прозрачным как у нас в гуме, потолком, мадам Лану разъяснила, где что можно посмотреть, и вручила каждому по бесплатному проспекту. Мы разбрелись, кто куда. Пипа Суринамская завистливо обродила возле портретов салонных красавиц и внимательно разглядывала их туалеты. Гегемон Толя пошел искать дубль вц и застрял возле крепкотелых майолевских женщин. Товарищ Буров и друг народов остановились возле Олимпии и заспорили, сколько она могла бы потянуть на аукционе в сотбе. Удивил торгонавт. Он рассматривал картины через сложенную трубочкой ладонь и приговаривал, какие переходы. Какой мазок! Увидев нас, он обрадовался и повел показывать помрачительного пюви де шавана. При этом он возмущался тем расхожим мнением, которое бытует о торговых работниках. А ведь среди них есть люди тонкие, образованные. В частности, он, торгонавт, уже много лет собирает молодой московский авангард. После музея был запланирован официальный визит в советское посольство. В автобусе Алла наклонилась ко мне и тихо сказала, — Костя, у меня к вам просьба. — Слушаю и повинуюсь, — ответил я, точно джин, скрестив на груди руки. Буров просил меня вечером зайти к нему в номер. — Зачем? — ревниво спросил я. — Сказал, хочет посоветоваться. Я же в активе руководства. а, -а. — Посель советоваться, ясно. — Костя, я прошу вас. И она положила свою ладонь на мою руку. — Я пойду в десять часов, а вы через пятнадцать минут постучитесь к нему. Ну, на всякий случай. Вообще-то я уверена, что справлюсь сама. Знаете, бабушка научила меня специальному взгляду, отрезвляющему мужчин. Алла вдруг отстранилась, вскинула голову и окатила меня ледяным презрительным взглядом, явно обладающим нервно-паралитическим воздействием. — Ну как? — спросила она, снова наклоняясь ко мне. — Действует? — На меня действует, — сознался я. — А как на Бурова, не знаю. Так что пустучу обязательно, тем более, что я обещал Пиковскому. Алла посмотрела на меня с каким-то недоумением, разочарованно улыбнулась и отвернулась к окну. Здание посольства, монстр, появившийся на свет в результате сожительства конструктивизма и эпохи украшательства, располагалось, как объяснила мадам Лану, в чрезвычайно фешенебельном районе Парижа. «Встретили нас так, как встречают гостей, от которых не удалось отвязаться». Подтянутые ребята, нехотя, проводили нас в комнату, куда минут через десять, нехотя, зашел молодой человек, удивительно похожий на нашего друга народов. Они даже переглянулись, но только с величественной усталостью в движениях и ровными зубами пока товарищ Буров докладывал о целях и задачах нашей спецтургруппы, молодой дипломат кивал и с недоверием разглядывал скороходовские башмаки гегемона Толия. «Нравится Париж?» — спросил он отечески. «Очень!» — простодушно ответили мы. «Может быть, нужна наша помощь?» Поинтересовался он таким тоном, что попросить после этого о чем-либо мог лишь человек напрочь лишенной совести. — Нет, у нас все в порядке, — ответил друг народов, поедая глазами своего везучего двойника. — Группа дружная, дисциплинированная. Томный полпред равнодушно кивнул, внимательно поглядел на часы и для вежливости полюбопытствовал. — Может быть, есть вопрос? — Скажите, а трудно здесь работать? Все-таки капиталистическое окружение? заискивающе спросил Диаматыч. Даже не представляете себе, как трудно, вдруг оживился он. Страшно тяжело. Все время на нервах, все время буквально в боевой готовности. Вот позавчера. Опять диверсия. Выхожу на улицу, чтобы поехать за город, а у моего Мерса. Проколота шина. Понимаете? Ужасно! Вдруг вылетело у меня. А я вот недавно оставил велосипед возле универсама. Возвращаюсь? Нет. Представляете? Международный юноша поморщился и встал, давая понять, что после такого глумления говорить ему с нами просто не о чем. Возле автобуса друг народов набросился на меня с упреками. Как вы посмели? Это такой уровень! Ну и правильно, заступился за меня спецкор. Нечего выпендриваться. — Делаю вам замечание, Гуманков! — сурово предупредил товарищ Буров. Вечером после хорошего ужина с вином, проводив на свидание с Мадлен спецкора и в полглаза глядя по телевизору фильм о том, как в оккупированном Париже расцветает любовь Катрин Денёв и Жерара Депардье, я обдумывал неизбежность драки с товарищем Буровым и восстанавливал в памяти свои скромные навыки рукопашного боя. Лет 17 назад в строительном отряде меня крепко поколотили деревенские мордовороты только за то, что я из коровника, который мы строили, забрел в село. Вот, собственно, и весь навык. Потом я почему-то вспомнил, как тем же летом в том же стройотряде Пиковский оприходовал ту невзрачную девицу с экономического факультета, свою будущую жену, а после уверял, что даже понятия не имел, кем работает ее папа. А если бы имел понятие, то ни за что не стал бы иметь ее, девицу. Девица, разумеется, подзалетела, а Пиковский, который уже отправил в больницу на разминирование двух отзывчивых однокурсниц, вдруг ни с того ни с сего взял и женился на жертве своего любострастия. Ребенка она, кстати, сказать доносить не смогла, А поскольку в строй отряд они больше не выезжали, то и детей у них не было. В 22.10 я, как часовой, стоял у двери товарища Бурова и чутко прислушивался к происходящему в номере. Тишина. Легкое позвякивание чего-то стеклянного, потом приглушенная музыка, ничего напоминающего посягательства на женскую добродетель. Я обдумывал, как буду объяснять сердитому на меня рук группы свой поздний визит, когда открылась дверь другого номера, и оттуда, крадущейся походкой, вышел Геоматыч, одетый в синюю шерстяную олимпийку, а ну-ка, девушки, и кожаные тапочки. Докладывать пошел гад, — подумал я, — и незаметно последовал за ним. Как и следовало ожидать, спустившись в холл, он сразу подошел к телефону-автомату, при помощи которого, между прочим, можно было позвонить даже в Москву, и снял трубку. Когда, прячась за колоннами, я приблизился настолько, что смог слышать его голос, разговор уже шел к концу. — Нет, завтра мы в семьях. — Послезавтра. — В одиннадцать. — Раньше нельзя, у нас программа. Да, и, конечно, конспирация. Нет, ничего не изменилось. Следят за каждым шагом. Около льва. Я тоже. Вслушиваясь в его слова, я механически глянул на часы и обомлел. «Двадцать два, двадцать восемь! Черт подери! Пока я выслеживаю этого старого голубинщика, Алла там, в номере, в лапах мордатого Бурова, бедняжка, она надеется остановить этого жлоба при помощи бабушкиного взгляда, я рванулся назад». Они стояли на пороге номера, И церемонно прощались. Товарищ Буров нежно удерживал ее пальцы в своей лапе и журчал. — Ничего не поделаешь, но на один день вам придется стать моей женой. — Все это так неожиданно, — сжиманилась Алла, стараясь отнять руку. — Есть у советских людей такое слово «надо, алочка слышали? — Приходилось. Вздохнув, отвечала она. — Приметив меня, рук спецтургруппы с неожиданным добродушием заметил, что отбой был уже полчаса назад. Алла даже не посмотрела в мою сторону.